В пустой спальне гулял ветер. Марианна! крикнула Александра в глухой зеркальный лабиринт сумрачного трюмо. Выходи, мать твою! Нам надо поговорить. Но по ту сторону не было никого, кроме постаревшей женщины с потухшим взглядом. Тогда Александра повернулась к столику, с которого из деревянной рамки смеялась над ее бедами вечно молодая старшая сестра. «Это ты во всем виновата!» Брызгая слюной, выкрикнула Александра. «Так должна была жить ты! Ты, а не я! Ты хотела всего этого, а я никогда! Мне нужен был только он! В самой первые минуты, как я его увидела, но ты увидела его первый! Ты всегда была первой! Всегда, во всем, даже в любви! Ты все у меня забрала!» «Ненавижу тебя! Всю жизнь ненавидела, будь ты проклята!» Схватив со столика рамку, Александра швырнула ее в венецианское трюмо. Хрупкое зеркало разбилось на тысячи темных кусочков, из рваных дыр потянуло холодом. На полу, у ног Александры, из затреснутого поперек стекла, по-прежнему улыбалась юная красавица, молодо, весело, безжалостно. Ступая как можно тише на цыпочках, Александра прокралась по коридору. Из-за приоткрытой двери кабинета доносился резкий, раздраженный голос Романа. «Это ваши проблемы. Кто из нас работает в спецслужбах? Я что, зря платил вам все эти годы?» «Да, я требую немедленно найти и уничтожить этого Макара, стереть с лица земли весь этот вонючий банановый притун». «Александра...» Захолонуло в груди. Ей почудилось, что она услышала собственный приговор. Этот разъяренный, могущественный человек, с такой легкостью сейчас распорядившийся чужой жизнью, вряд ли пощадит ее Александру. Муж, может быть, и простил бы, но она никогда не была по-настоящему его женой. И почти перестала быть матерью. Александра, где дочь твоя? Он поместит Александру в удушливые желтые стены. И с кипящей мстительной злостью станет добавлять на чаши весов тяжелая гирилет, всякий раз новые и новые. Как когда-то делала она, и никто в целом мире не вступится за нее. Беги, Шурка, беги! выкрикнул кто-то невидимый. Вздрогнув, Александра огляделась и поняла, что должна делать. Она уедет обратно. Вернется в свой маленький городок, где цветут пышным цветом. Непорочно белые яблони и розовое солнце садится в буйное полынное море. А по голубой, как мечта, реке, важно чавкая, проплывают величавые теплоходы. Только там, вздохнув полной грудью, горьковатый ветер, набрав в пригоршни сухой красной земли, она снова сумеет стать свободной и счастливой. Там ждут ее отец, мать, сестра. Ночные московские дороги были пусты, и серый «Мерседес-420» продолжал увеличивать скорость, пока не вырвался из неоновых огней в бескрайний, раздольный, пахнущий пряными травами степной океан, по которому неслись на перегонки две румяные, загорелые девчушки, и на всю округу разносились их звонкие голоса. «Шурка, догоняй! Быстрее! Ну уже быстрее! Я первая!» «Нет, я! Я первая! Я!» В районе Кутузовского проспекта «Мерседес-420» на скорости 250 км в час врезался в стоявший у обочины «КамАЗ» с включенными габаритными огнями. Стрелки треснувшего циферблата часиков «Кортье» на безвольно повисшем восковом запястье, уцелевшем в чудовищном месиве, показывали 0,15. Именно в это время в одной из московских клиник Девушка, не приходившая в сознание двое суток, разлепила черные ресницы и, окинув туманным взглядом облупившиеся стены, шевельнула растрескавшимися губами. Мама. Частный кабинет Нины Риттер с пятью различными уровнями подсветки, дорогой мягкой мебелью, звуконепроницаемыми стенами и теплым бесшумным полом насквозь пропитался удушливым амбре. В каталоге новинок сей аромат значился как эротический, воспламеняющий страсть. Неизвестно, кого решил воспламенить низенький, полненький господин с красным одутловатым лицом, затерявшийся в недрах огромного кресла. Смутно белее носочками, но Нина твердо уверилась, что отныне запах средства для чистки санузла будет возбуждать ее значительно сильнее на ее красивом лице отражались сочувствия и понимание меня замучили ночные кошмары стонал эротический господин я совсем перестал спать уже дремлю на работе расскажите мне мягким тоном доброй нянюшки прожурчала нина нервные издерганные мужчины всегда ищут заботливой защиты Им нужна мамочка, которая утешит, успокоит, вытрет сопли, которой можно довериться, только неплохо, чтобы мамочка была хороша собой, кобели поганые. Я здесь для того, чтобы помочь вам стать вашим другом. Задушевный диалог прервала фраза из Шуберта, которую вместо противного «дрень» проигрывал сотовой эстеткинин Максимны. Она слегка нахмурилась, мысленно выругав себя за то, что позабыла его отключить на время приема. Но тотчас одарила эротического господина одной из самых чарующих улыбок. «Прошу меня простить, я на секундочку». Пациент расплылся в ответ, решив, видимо, что Гуччи уже действует в соседней комнате, куда удалилась Нина. Стены также были глухи, как в баракамере. Женщина... Быстро вытащила парламент, с наслаждением сделала затяжку, на одном дыхании выпалила вопрощающее «да» в сотовую трубку. — Не нуся! — раздался вкратчивый мужской баритон. — Примите мои несколько запоздалые, но вполне искренние соболезнования. Все же супруг, хоть и бывший. Пусть земля ему будет пухом. Аминь! — добавил голос почти весело. Красивое мрачное лицо Нины сделалось каменным. «Послушай», — процедила она, не выпуская сигареты из сомкнутых губ. Мы так не договаривались. «Зачем вы его убрали?» Георгий был безобиден, как младенец. Драгуша. Интонация на другом конце трубки постепенно становилась холодно-повелительной. «Если бы у тебя были дети, ты бы знала». «Младенцы слишком громко и много кричат». К тому же мы тут совершенно ни при чем. Телевизор смотришь — ограбление. Непростительная глупость в наше смутное время. Не удосужится обзавестись железной дверью. Так что заканчивай сантименты, приступай к работе. А то я начну думать, что ты стареешь. Король умер. Да здравствует королева. Прекрати, ты знаешь, что я не выношу черного юмора, — резко сказала Нина. Время должно пройти, пока страсти улягутся. Конечно. Согласился собеседник. Мы же цивилизованные люди. Никакие-нибудь не нехрести. Потерпим сорок дней, а ты не тяни. Постепенно прикидывай. Кто будет койки освобождать? Развели богадельню в таком великолепном месте. Просто подмосковная Швейцария. Там санаторий в пору открыть. Да, кстати, и над новой вывеской подумай, а то психиатрическая клиника как-то не то. Отпугивай. Сделай реабилитационный центр, что ли. «А чего реабилитировать-то?» — усмехнулась Нина. «Ну, не иронизируй, дорогуша!» — назидательно произнесла трубка. «Была бы клиника, а клиенты в наш век найдутся!» «А что насчет исследований? Сама того не ожидая, зачем то спросила Нина?» «Каких исследований?» «Ах, те твоего благоверного покойника! Нахрена они нам теперь? Препарат получен, бумажка в порядке, производство запущено». Над остальным пусть Дикий Запад мозги ломает. Им там делать больше нечего, а нам железо ковать пока не украли. Знаешь такую поговорку? Короче, эти колбы пробирки к не фене. Будет кто против, так надо что-то предпринять, как ты считаешь? Ну, разве первый зам Захаркин устало вымолвила Нина, глядя, как за окном стеклопакетом бесшумно ползет по рельсам, Красненький трамвайчик. Но он не станет выступать. Он собрался в Германию вместо Георгия. Значит, не герой, — вкратчиво рассмеялась трубка. А то могли бы наградить посмертно. Хватит, — отрезала Нина. Дурацкая шутка. А это вовсе не шутка, — возразил невидимый баритон. До скорого свидания, госпожа главврач. И не забывай, кто девушку танцует... «Не учи отца зло бросила Нина, вынимая изо рта сигарету. «А мне нравятся твои шутки!» — скабрёзно хохотнула трубка. «Привет!» Нина выключила телефон. Загасила наполовину выкуренную сигарету. На красивое ухоженное лицо легла тень задумчивости, постепенно сменившаяся запоздалой скорбью. Женщина у окна потерла увядающие щеки. «Я не королева», — промолвила она, горестно усмехнувшись, — «я заложница. И если там все-таки что-то есть, то ты, дорогой Георгий, должно быть, злорадствуешь, потому что можешь видеть то, чего не видит никто». Она встряхнула головой, стараясь отогнать рой назойливых и неприятных мыслей, сглотнула застрявший в горле камушек и, оторвавшись от созерцания трамвайного «Перпетуум мобиле», Решительно распахнула дверь. Эротический колобок сладко похрапывал в огромном кресле. Нина легонько, участливо коснулась его плеча. Он встрепенулся, протирая глаза кулачками. «Что вам привиделось на сей раз?» «В глазах милой докторши было столько заботы, доброго тепла». «Не поверите», — разоткровенничался пациент. «Рядом с вами я вижу только светлые сны». «Но мы должны разобраться с остальными», — деликатно напомнила Нина. Личко мужчины в кресле сделалось похожим на физиономию Шарпея. Они ужасные. «Просто кошмарные», — поведал он плаксиво. «И один все время повторяется. Декабрь, перевыборы в Думу. Меня выселяют из моей депутатской квартиры, отбирают автомобиль. Я возвращаюсь назад в Урюпинск, прихожу на свой завод». Рабочие окружают меня и начинают требовать выплаты задолженности по зарплате. Два сосредоточенных могильщика с обветренными, выжженными южным солнцем лицами опустили гроб в гулкую яму. Роман взял в ладонь горстку сухой охристой земли, размял зачем-то пальцами и уж после бросил вниз на лакированную в дубовых завитушках крышку, Медленно отошел в сторону и, наблюдая за слаженным движением лопат, вдруг впервые ощутил горькую боль от того, что Александры больше нет и уже не будет никогда. Сколько раз он в сердцах, чертыхаясь, сулил это, а она взяла и ушла. Навсегда. И он не сможет ее вернуть, чтобы хотя бы сказать последнее «прости» ни за какие деньги. И осознавать это было невыносимо. Горячий колкий ветер доносил до него запах полыни, и Роману казалось, будто он еще чувствует горьковатый аромат Александры. Как-то раз, очень давно. Она сказала, что хочет быть похоронена в своей земле. Она напрасно считала, что Роман ничего не помнит. Все хозяин. Очнувшись от тягостных раздумий, Роман указал на буйную поросль возле свежей могилы. Попросил уничтожить траву, и дал работникам денег. Они снова дружно взялись за лопаты, и вскоре на расчищенном по гостя остался один, покосившийся, изглоданный временем серый камень с полуистлевшими буквами «Звонарев Дмитрий Данилович», «Звонарева Марианна Дмитриевна», «Звонарева Евдокия Степанна». Один из могильщиков, надвинув на глаза, линялый картуз тихо произнес «Вот и вернулась Шура». А мы ведь с ней учились в одном классе. от Отчего она умерла? — Авария, — сухо сказал Роман и достал еще доллары. Попросил, чтобы следили за могилой. Но тот, что был однокашником Александры, денег не взял. Мол, когда-то она ему очень нравилась. Может, и правильно она сделала, что уехала, — договорил он печально. Вот только ее мать, Евдокия, все ее ждала. Дождалась. Роман помолчал, подумав отрешенно, что этот полупьяненький мужичок кажется почти стариком, а на самом деле ему всего сорок, как Шуре. Но теперь это не важно, потому что Шуры больше нет. Второй могильщик намекнул, что надо бы выпить за упокой, чтобы Александра непременно попала в рай. Точно это зависело от них, кладбищенских философов. Роман дал еще денег, и работники ушли а он остался один. Откуда-то прилетела и села на памятник большая серая ворона, покрутив головой, внимательно поглядела на немолодого, подавленного человека в дорогом костюме с ладонями, испачканными красноватой землей. Роману стало неприятно, что птица вот так глазеет на него, словно ждет чего-то или пытается понять, что творится у него в душе, он сказал «кыш» и махнул. Но ворона не улетала, и тогда он решил, что, видимо, она здесь живет и имеет право сидеть, где вздумается. Поэтому он оставил птицу в покое, отвернулся и посмотрел вдаль, туда, где из синей лентой тянулась могучая река, и маленькой точкой двигался по ней белый теплоход. Наступила осень. Но в Россию она принесла не только вожделенную прохладу. Предпоследний год уходящего тысячелетия разразился вдруг новой войной. Те, кто суеверен, в ужасе вспоминали о роковых трех шестерках в числе зверя, получавшемся при перевороте последних трех цифр 1999 когда белозубая красотка CNN, со старательно деланной скорбью на безмятежном личике. Сообщила однажды утром о взрыве московского дома. Романа обуял ужас. Такой, как несколько месяцев назад, когда он думал, что теряет дочь. Острый укол в левую лопатку снова сделал его одиноким и незащищенным, вновь напомнив, насколько хрупок человек. Сорвав трубку, он набрал номер дочери, и, услыхав ее тихое «Алло», без сил рухнул в кресло, Он вновь стал уговаривать Анну переехать в Штаты, но почему-то получил вежливый отказ. Почему? Он не понимал дочь, никак не мог постичь ее странного, невероятного упрямства, не укладывавшегося в нормальном сознании, что могло ее после всего произошедшего удерживать в этой нищей, скорбной, несчастной, разоренной стране, раздираемой противоречиями снаружи. И изнутри. Что? И покуда он, повесив трубку, взирая с шестьдесят шестого этажа небоскреба на внизу благополучный деловой Манхэттен, внучительно пытался разгадать логику ее поступков, позвонил Артем Марцевич, один лишь голос которого прибавил к паршивому настроению Романа, острый приступ изжоги. Ты обдумал наш прошлый разговор, Роман? «Какого хрена ты меня достаешь?» — рявкнул растерявший вежливость магнат. «Убирайся ко всем чертям!» «У нас нет и не может быть общих дел. Ты не прав, Роман!» «Донесся дьявольский смешок с другого конца земли. У нас есть один очень хороший общий знакомый. По моим данным, он сейчас во Франции». «Ах, эти творческие натуры! Перекати поле! Сегодня тут, завтра там. Три часа лета до матушки России!» «Сергей Скворцов, помнишь такого?» Роман молчал, стиснув зубы, играя вздовшимися желлаками на напрягшейся шее. Пальцы с побелевшими фалангами мертвой хваткой стиснули трубку точно голову ядовитой змеи. «Ты стареешь, Ромми!» Проглатывая «Р» притворно вздохнул Марцевич. «Не так здорово заметаешь следы!» Или просто поторопился... А хорошее дело спешки не требует. Потрясающий будет сюрприз для маленькой принцессы Анны. Рождественский подарок, настоящее чудо. Вы отмечаете Рождество Христова, Роми. ты!» — прохрипел Роман. У тебя чудесная девочка, очень трогательная, работает санитаркой в простой московской больнице. Такая редкость в наши дни. Я все хотел спросить, что это? Новая западная мода среди детей-олигархов. — Заткни пасть, — заревел Роман. — Не смей упоминать имя моей дочери своим поганым ртом. — Я охотно замолчу, — торжествующе протараторил Марцевич. — Ты помнишь мои условия? — Австралия. Там дивная природа. Да-да. — Хорошо, Артем, — прошептал Роман, чувствуя, как холодный липкий пот заливает виски струится по спине. «Ты все получишь и оставишь меня в покое навсегда. Даю слово». «Твое слово стоит меньше куска дерьма», сказал Роман, ясно увидев сквозь толщу оконного стекла довольную физиономию новориша с победными огоньками в бегающих глазенках, я найду тебя, Ромми, когда потребуется. Было очень приятно побеседовать с тобой». Вкратчиво картавивший голос плавно перешел в короткие гудки. «Сволочь!» — проговорил Роман, чувствуя, как в жилах закипает ненависть. «Ладно, ты получишь все, что хотел, и все, что должен. Обещаю». Кровь бурлила в нем. Темная азиатская кровь. И если бы Артем Марцевич увидел в тот момент, как жутковатая улыбка исказила мрачное лицо Романа... Как зловеще полыхнули прищуренные черные глаза, он, наверное, тотчас отказался бы от своей затеи. Чеченские полевые командиры и их интернациональные партнеры, охотники до черного нефтяного золота и прочих, извлекаемых из военной неразберихи благ, чесали затылки и бороды, недоумевая, как могло получиться, что почти безоружная российская армия на треть состоявшая из необстреленных мальчишек, словно открыв второе дыхание, рванулась вперед. Откуда у этих русских вдруг появились и в огромном количестве американского производства боекомплекты, снаряды, амуниция? А когда в грозовое небо воспарила пара новейших истребителей, полевое терпение лопнуло окончательно». В чем дело, мать твою? Орал разгневанный лидер боевиков в раскаленную от бешенства телефонную трубку. Мы так не договаривались. Какая сволочь дополнительно финансирует федералов? Я тут ни при чем, оправдывался перепуганный Марцевич. Из центра лишней копейки не поступало, клянусь. Я и сам терплю убытки. Три вышки разнесло. Что за ерунда? Гремел чеченец. Ты хочешь сказать, что кто-то посторонний, сумасшедший миллиардер, в детстве не доигравший в солдатиков, решил проспонсировать русских? Ты меня за кого держишь? За недоумка? Я этого никому не позволю. Что это, новый передел? Выборы скоро. В Думу. Сбивчиво тараторил Марцевич. Как туда пройду, сам всем займусь, лично. А там и президентские они за горами. Да кто тебя туда пустит? шакал паршивый. Гортанный голос исполнился невыразимого презрения. «А кто не пустит-то?» — раскипятился Марцевич. «Да я всю Россию могу купить с потрохами». «Ну давай». «Попробуй», — хмыкнула трубка. «Только учти, если твоя игра будет проиграна, придется рассчитаться за многое».